«А тебе нужны добровольцы?» – прошептала Валентина. а Вместо ответа она обвила его руками, прижимая к себе в бесконечном отчаянии женщины, обреченной на вечное одиночество. В уголках глаз, едва сдерживаемыми, блеснули крупные слезы. «Мне бы хотелось стать на сторону болона вымоченно улыбнулась она. «Можно записаться добровольцем?» Маг повернулся на бок, увлекая девушку за собой и покрывая ее заплаканное лицо поцелуями. «Ты переходишь на сторону поражения, которое предупредено!» «Я ничего не знаю, ничего!» — разнесла она сквозь слезы. «Но мне кажется, что ты сможешь пройти свой путь до победного конца!» Ночь окутала город своим темным бархатным плащом. Мак Болан, палач, стоял у двери в черной боевой форме, готовой к очередной схватке. Прижавшись к нему всем телом и обняв его за шею, Валентина целовала ставшее таким дорогим и близким суровое лицо одинокого воина. Вдруг совершенно случайно она дотронулась до кольта 45-го калибра, висевшего на поясе Бована, и тут же в ужасе отдернула руку, словно прикоснулась к ядовитой змее. — Будь осторожен, — прошептала она. — Возвращайся. — Я вернусь, — пообещал маг. — Скорее всего, не сегодня, может быть, даже не завтра, но я вернусь. «Мы провели с тобой волшебный медовый месяц!» — вздохнула Валентина. «Только очень короткий!» — улыбнулся он краешком губ. «Действительно слишком короткий!» — она коснулась пальцами левого виска. «Как ты думаешь, здесь отрастут волосы?» «Я рад хотя бы тому, что не лишился уха!» Валентина погладила болон по плечу. «А как с плечом? Все в порядке?» «Слава Богу, что это оказалось неправое плечо!» «В общем, ты всему рад и всем доволен!» констатировала она, смеша морща свой сдернутый носик. «Если бы ты знала, что за отдача у карабина большого калибра и с какой силой приклад бьет плечо, ты бы тоже была довольна», — скромно ответил Болан. «Маг Болан, я готова поклясться, что ты, кровожадный людоед, просто умираешь от желания вернуться на поле боя. Разве не так?» «Если сказать правду, то нет», — ответил Маг улыбкой. «После первого уравнения это всегда тяжело». «Тогда почему бы не...» Быстро отреагировала Валентина, на открывшийся вдруг еще один шанс остановить Болона. Она не смогла договорить. Мак приложил палец к губам. «Давай больше не будем возвращаться к старой теме». Мягко, но непреклонно ответила. он. «Послушай меня внимательно. Если со мной что-либо случится, и я попаду в серьезный переплет, я постараюсь позвонить тебе. Но до тех пор, пока ты не получишь от меня извести, можешь не волноваться».